Творческий подъем В 1963 году я выбрался из очередного душевного кризиса, отбросил все, что было связано с житейской суетой и сосредоточился на творческой деятельности в области логики и методологии науки. Научная работа увлекала меня так, как никогда до этого. У меня появилось множество учеников, я относился к ним как к детям. Забота о них наряду с занятиями, наукой оттеснила все остальное далеко на задний план. Потребность в близких людях в значительной мере компенсировалась близостью с учениками. И они во мне видели нечто большее, чем просто профессора и научного руководителя. За годы 1964-1974 я опубликовал множество книг и статей, причем многие на западных языках. Подготовил десятки студентов и аспирантов, создал свою группу и школу в логике, которая стала приобретать международную известность. Получил титул доктора и профессора. Был профессором и заведующим кафедрой логики, членом редколлегии журнала «Вопросы философии», членом важной комиссии Министерства высшего образования. Мои работы имели международный резонанс. Меня постоянно приглашали лично на международные профессиональные конгрессы и симпозиумы. Я был избран в Академию наук Финляндии, что было серьезным признанием моих заслуг в логике. Я стал одним из самых цитируемых философов в Советском Союзе и самым широко цитируемым советским философом на Западе. Все это пришло ко мне не вследствие моих карьеристических усилий, а благодаря личным результатам и благодаря фактической либерализации советского общества, происходившей фактически и вопреки усилиям властей, остановить ее. Вместе с тем, эти годы были самыми успешными годами моего жизненного эксперимента, то есть попытки реализовать мой идеал личного автономного государства. То, что именно эти годы стали годами моего эксперимента, произошло не случайно. Дело в том, что моя жизненная концепция была создана для зрелого коммунистического общества, как стали говорить при Брежневе, для развитого социализма. А такое состояние наступило лишь в эти годы. и в моем личном положении в обществе я достиг идеала. Я стал доктором наук, старшим научным сотрудником и профессором, что обеспечивало мне высокий материальный уровень и почти полную свободу действий. Мое личное положение и мои личные отношения с людьми открывали мне доступ в самые различные слои, сферы, и учреждения общества. Я получил возможность наблюдать механизмы советского общества почти что в лабораторно чистом и неприкрытом ничем виде. Я мог в своем поведении позволить себе многое такое, что было фактически запрещено для других. Например, не быть марксистом, общаться с иностранцами, печататься на Западе, свои лекции, публичные выступления и частные разговоры вести так, как будто никакой советской власти, никакого марксизма, никакой партии не существовало. Это слова из одного из доносов, которые на меня в те годы сочинял мой близкий друг и вместе с тем непримиримый враг Ильинков. Не знаю, как в отношении других, но в отношении меня презираемая на Западе объективная диалектика сыграла свою роковую роль. Мои усилия в науке и в преподавании принесли мне успех и способствовали укреплению моего личного государства. Но они же одновременно стали действовать в противоположном направлении, в направлении, разрушение его. Чем больше становились мои успехи, тем сильнее становилось решение моей среды остановить меня. Все эти десять лет были годами постоянной борьбы со средой, борьбы, распылившейся на тысячи мелких стычек по самым, казалось бы, ничтожным поводам.